что вел от интенданта Суги к Булкуксу. Консул тоже о достопочтенном промолчал, хотя версия о британских кознях была ему хорошо известна. «Слуга умнее вас!» — язвительно обронил агент, дослушав. «Догадался отволочь троп князя подальше. Не то японцы, чего доброго, заподозрили бы русского вице-консула в убийстве. Вас послушать, Фандорин, вы истинный патриот Отечества, герой-партизан, прямо Денис Давыдов. Да только что же вы...»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 Здесь титулярный советник решительно перестал что-либо понимать, только схватился за стреляющий висок. — картель, о чем вы? — Мстислав Николаевич говорит о вызове, который нынче в восемь утра был доставлен от Булкокса, — пояснил Доронин. — В связи с тем, что вы были без чувств, картель пришлось принять мне. Документ составлен по всей форме, выбор оружия за вами. Условие жадно, в живых останется лишь один из противников. Едва удалился секундант Булкокса, как явились из туземной полиции по поводу князя Онокодзи. Я был вынужден немедленно отбыть в Токио, чтобы доложить его превосходительству. Фандорин кисло улыбнулся. Вот лишнее подтверждение, что Булкокс никакой не заговорщик, не закулисный злодей подсылающий убийц, а британский джентльмен...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 Сторонник парламентаризма, который откроет перед таким человеком неограниченные возможности. А Куба же был классическим приверженцем просвещенного абсолютизма. А с точки зрения господина Тучи, министр был препятствием на пути общественного и экономического прогресса. Если уж вы заговорили о прогрессе. Но тут не было ничего личного, просто новые японцы, вроде нашего с вами приятеля, привыкли решать проблемы самым простым и эффективным путем. Куда уж эффективней. Убрал с доски одну фигуру, и партия выиграна. А технических возможностей у Цурумаки было предостаточно. Во-первых, со времен Гражданской войны у него сохранилась собственная гвардия, так называемые черные куртки, которые служат ему верой и правдой. Пандорин вспомнил невидимых слуг из усадьбы на Блаффе. Во-вторых, Дону, по сути дела, принадлежит вся теневая Йокагама с ее притонами и злачными заведениями, а это означает тесную связь с преступным миром, с Якудзой. Да — Да-да, Рокуэн, Горбун, — подумал Арст Петрович. Наконец, со времен всей той же революции у Дона сохранились тесные отношения с сацумскими самураями, которые вместе с ним воевали против Сёгуна. Консу умолк, очевидно, исчерпав аргументацию, но под воздействием его слов Мозг титулярного советника наконец зашевелился, хоть и веловато.